Удивительно, но когда я проснулась, я чувствовала себя бодрой и отдохнувшей. Судя по яркому свету за окном, было позднее утро. В незнакомой комнате я была одна. Тлели последние угли в камине. На кресле лежал помятый плащ. Память возвращалась урывками. Виктория Миньяри — ледяная вода. «Паук», «Разговор». Я смутно помнила, как главный дознаватель ушел по какому-то важному делу, оставив меня в комнате на втором этаже ресторанчика. Но вот после... Очевидно, кто-то раздел меня. Мокрые сапожки стояли у камина, вывернутые так, чтобы кожа внутри сохла быстрее. Я точно помнила, что лежала на левой стороне кровати, но правая половина тоже показалась примятой, хотя я не могла с уверенностью утверждать, что там действительно кто-то спал. На вбитом в стену крючке висело мое форменное черное платье, высушенное и немного подлатанное доброй хозяйкой. Кителя паука нигде не было видно. Все говорило о том, что главный дознаватель возвращался сюда, но действительно ли он провел со мной ночь? Шерстяные чулки отсутствовали. Я зашарила взглядом по комнате, но, похоже, они потерялись вместе с разодранной нижней сорочкой. Вместо них на кресле обнаружились сложенные в четверо чулки из тончайшего полупрозрачного шелка. Неопределенно хмыкнув, я оставила чулки лежать там же, где нашла и быстро переоделась. Натянула платье, а сапоги, еще хранившие внутри тепло от каминного огня, пришлось опять надевать на голые ноги. Я надеялась, что смогу отправиться в Бенькини, а там можно будет обратиться к Бьери и получить новую форменную одежду у тюремного костеляна. Паук сидел в зале ресторанчика. После карнавала было еще слишком рано для первых посетителей, Но хозяин уже подал важному гостю горячий кофе, а из кухни доносились упоительные запахи готовящегося завтрака. Увидев меня, главный дознаватель махнул рукой, приглашая за стол. Я вглядывалась в его лицо, пытаясь понять, правда ли, что паук ночевал вместе со мной. Он ничего не сделал, быть может, даже почти не прикасался ко мне, если не считать снятых сапог. Но от чего то я сейчас чувствовала себя очень неловко, и это контрастировало с ощущением безмятежного спокойствия, которое осталось в памяти от минувшей ночи, от тёплого тела рядом, от чужой энергии, чуть покалывающей кожу. Паук выпил кофе с невозмутимым видом. На столе лежали листы с отчётами. «Точно», — вспомнила я, — «тело в большом канале», Старший дознаватель Леку присылал Чин Проследив за направлением моего взгляда, паук сложил стопочкой бумаги и отодвинул в сторону. «Ничего важного», — безразлично произнес он. «Самоубийство. Погибший мужчина из городских. Его семью пока ищут. Застрелился, судя по отверстию от выстрела, из энергетического оружия». Сам револьвер не обнаружили, но под одеждой была скрытая кобура. Есть след ментального воздействия, но слабый, почти стершийся. Тело слишком долго пробыло в воде. К нашему делу это отношение не имеет. Хозяйка сама вышла в зал, водрузила на стол корзинку со свежеиспеченными корнетто, блюда с мягким сыром, пряными колбасками — травами и специями и несколько десятков крохотных пирожных. Паук сразу принялся за еду. Я же медлила. Убитый человек никак не выходил из головы. «Кто он?» — все же решилась спросить я. Главный дознаватель отложил в сторону приборы и посмотрел на меня. Я не отвела взгляда. Пожав плечами, паук вытянул в воздухе раскрытую ладонь. Почти незаметное движение пальцами — и над столом возникла угольно-чёрная энергетическая реплика распростёртого на тело, достаточно подробная, чтобы разглядеть всё вплоть до узора на ткани форменного костюма, который носили слуги во дворце лорда Астерио. Я наклонилась вперёд, чтобы разглядеть лицо, и уже потянулась к реплике паука, желая немного повернуть её с помощью своей силы, но... Прежде чем я успела прикоснуться к чуть потрескивавшим черным линиям, главный дознаватель сам предвинул ко мне созданную им иллюзию. — Я знаю этого человека, — сказала я. — Он прислуживал на вчерашнем балу. Я несколько раз видела его рядом со старшим сыном лорда Рен В голове вновь встал образ Аурелио, прижимавшего к себе хихикающую девицу в маске. Он вёл себя странно, как-то излишне неловко, кажется, уронил что-то, издали было не разглядеть. Если верить показаниям дворцового управляющего, этот человек работал охранником, — медленно проговорил паук. — Я могу создать энергореплику если нужно, — тут же предложила я, но паук покачал головой. — Не нужно. Вчера тебя протащило по каналам от самого дворца. Ранней весной в северных замках море слишком холодное для такого копания. Господин главный дознаватель, — возразила я, быть может, излишне резко, — у меня большой энергетический резерв. И к тому же, как вам прекрасно известно, если не допускать сильного перерасхода, он восстанавливается за ночь. Паук только фыркнул. «Разве детей первых семей не учат не растрачивать резерв попусту?» Он посмотрел на меня снисходительно, насмешливо и добавил, немного смягчившись. «Я тебе и так верю. Успокойся». Но потому, с какой поспешностью главный дознаватель доел завтрак, перебросился парой слов с хозяйкой и хозяином и нетерпеливо застыл у входа, ожидая, когда я надену плащ и последую за ним, Чувствовалось, что мое беспокойство передалось ему. Полчаса спустя мы уже вновь были во дворце лорда остерио По пути паук отдал законникам несколько коротких распоряжений, и к тому моменту, как мы добрались до места, нас ожидал целый отряд, не меньше двух десятков человек. Леко и Пьеро, бессменный поверенный отца, стояли на крыльце с одинаково встревоженными лицами. «Господин главный дознаватель!» Пьетро поклонился пауку, скользнув по мне намеренно равнодушным взглядом. Он без сомнения узнал меня, но предпочел не заострять на этом внимание. — Чем обязаны столь раннему визиту? — паук хмуро оглядел собравшийся. — У меня есть основания считать, что вчера во время бала было совершено убийство с применением ментальной магии, — заявил он. Старший дознаватель и петра сохранили невозмутимость, но я заметила, что некоторые из младших законников вздрогнули. «Нам необходимо обыскать дворец!» Поверенный скрестил руки на груди. «К сожалению, лорд Астерио отбыл по важным делам еще рано утром. Я сообщу ему о вашем визите сразу же, как он вернется, и договорюсь о дате, когда вы, господа, можете прийти с осмотром». Он повернулся, давая понять, что разговор окончен, но взгляд паука пригвоздил его к месту. Понятливый Лекко быстро сунул в руки главного дознавателя жесткую папку с бумагами и переносной набор с пером и чернильницей. Паук чиркнул несколько слов, расписался и протянул лист Пьетро. «Этого должно быть достаточно», — холодно сказал он, отдавая Лекко приказ подготовиться к проведению обыска. «Если лорд Астерио потребует официальные отчеты, я готов лично встретиться с ним и предоставить необходимые бумаги. В рамках установленной отделом магического контроля Иллирии секретности, разумеется». Поверенный скривился и обреченно кивнул. «Бумаги понадобятся», — подтвердил он. «Не сомневайтесь». Законники резко рассредоточились по дворцу — После приема парадные залы были переполнены слугами, приводившими дворец в порядок, и Пьетро распорядился передать лакеям и горничным приказ оказывать господам-законникам всяческое содействие в их поисках. Поверенный вызвался проводить паука в отдельный кабинет, где господину-главному дознавателю было предложено ожидать результатов обыска пьетра выглядел крайне недовольным, но оспаривать авторитет главного дознавателя в отсутствии лорда остерио не решился. Горничная принесла под нос кофе. пьетра и паук расположились за широким письменным столом. Я же примастилась на краешке кресла в дальнем углу кабинета, остро чувствуя себя лишней. Главный дознаватель воссоздал энергетическую реплику и, поверенный с тревогой, огляделся в черты незнакомого мужчины. «Ваш управляющий сообщил, что этот человек служил во дворце охранником». «Да, Массимо». Петер безразлично кивнул. «Сожалею о его смерти. Впрочем, не могу сказать, что знал его лично. Весь штат дворцовой прислуги известен только нашему управляющему». «Понимаю. Однако вчера Массимо не было среди охраны дворца». Он находился в зале и вместе с другими слугами подносил гостям еду и напитки. У меня есть сведения, что вчера его видели рядом с лордом Аурелио Миньяри. Главный дознаватель пристально, с легким прищуром посмотрел на Пьетро. Поверенный оттянул воротничок, словно пытался ослабить узел шейного платка. «Господин главный дознаватель, вы уверены, что он был...» «Вы обсуждали это с управляющим?» — поспешно проговорил он. «Возможно, в зале требовались лишние руки, и Массима предложили прибавку к жалованию за эту работу. Такое случается, знаете ли. Мы всегда все фиксируем. Я могу поднять домовую книгу». «Поднимайте!» Коротко поклонившись, Пьетро вышел, оставив нас одних. Я подняла голову и встретилась взглядом с пауком. Тот постукивал пальцами по резной столешнице и казался полностью погруженным в собственные мысли. Раздался робкий стук в дверь. Паук отозвался, верно ожидая пьетра или старшего дознавателя Лека с докладом, но замерший на пороге женщина удивила нас обоих. Леди Тиана Астерио, вторая жена лорда Бальдосары. Тиа. Когда отец впервые представил нам будущую леди Астерио, сразу же четко обозначив, что ждет от нас с дари неукоснительного послушания и почтительности по отношению к молодой мачехе. Я, еще не до конца оправившаяся после гибели матери, пришла в замешательство. Невеста лорда Бальдасара, дочь одного из лордов младшей ветви рода себастьяни была старше меня едва ли на десяток лет, а рядом с отцом выглядела почти девочкой. Высокая, черноглазая и темноволосая, совсем не похожая на нашу мать, она смотрела со смесью настороженности и интереса. Должно быть, она представляла будущую семейную жизнь совсем иначе, без переезда в чужие из земли, без брака с суровым властным вдовцом, скупым на слова и проявления нежных чувств и уже имевшим двух подрастающих дочерей, По законам виньяты лишь дети от первого брака имели право наследие если лорд земель не распорядится иначе, и судьба наших сводных братьев и сестер целиком зависела от благосклонности лорда Астерио. И тогда, глядя в темные растерянные глаза невесты отца, одной рукой поглаживая по спине притихшую, непривычно хмурую Дари, я гадала понимала ли будущая мачеха, насколько хрупким и непрочным было ее положение в Виньятти. тея приняла свою новую роль со спокойным смирением. Она никогда не пыталась заменить нам мать, не читала нотаций и не навязывала своего общества, но каким-то невероятным образом сумела найти общий язык со мной и Дари, поначалу неприязненно отнесшиеся к новому браку отца. Со временем первое впечатление сгладилось, и я полюбила Тиану искренне и глубоко, как старшую подругу и мудрую женщину, в которую выросла молодая девушка с огромными черными глазами. Даже обычно холодный и отстраненный отец за годы брака стал проявлять к супруге теплую привязанность. Я до сих пор помнила, как тронула его губы гордая улыбка, когда те родила сына, как иногда они обменивались молчаливыми, но очень выразительными взглядами на званых приемах, словно ведя разговор, понятный им одним. Мне казалось, они были по-своему счастливы, и я не могла не радоваться за мачеху, которой все же удалось найти свое место в холодной торжественной виньяте. Я и не предполагала, что встречу ее во дворце, раз вчера она не появилась на балу, но округлившийся живот красноречиво объяснил причину ее отсутствия. Беременность необычайно шла ей, окрашивая румянцем щеки и придавая какое-то особое женское очарование. Длинное синее платье, расшитое серебристыми нитями, струилось от высокой груди до самого пола, не стесняя движений и подчеркивая изменившуюся фигуру. В остальном же те, чей возраст уже приближался к сорока годам, совершенно не изменилось. Прямая, стройная, без единой морщинки на лице или седого волоса в косах, затейливой прически, она держалась с достоинством истинной первой леди земель. — Яни? Мне сказали, что ты здесь! — мачеха взволнованно оглядела меня, а после обратилась к пауку. — Господин главный дознаватель, вы позволите? Тот кивнул. «Хорошо, только учтите...» «Да, да, я помню правила», — заверила она. «Никаких контактов. Мы побеседуем при вас, и я сразу же уйду». Леди Астерио пододвинула ко мне второе кресло и села рядом. Какое-то время она мяла в руках кружевной платок, опустив взгляд. Чувствовалось, что она очень хотела поговорить, но не могла найти слов, чтобы начать. «Бальдо рассказал, что почувствовал тебя на балу», наконец тихо произнесла мачеха, и сердце болезненно сжалось. После стольких лет он был очень взволнован. «Не сомневаюсь», — ответила я чуть резче, чем хотела. Тиана дернулась, словно от пощечины, рот ее болезненно искривился. Странно, но где-то в глубине души мне было приятно видеть столь явную тень раскаяния на лицах тех, кто бросил меня в тюрьме восемь лет назад. Бросил, даже несмотря на то, что Виторио Миньяри остался жив. Моё тёмное удовлетворение имело дурной гнилостный привкус, но я ничего не могла с собой поделать. — Ты уже знаешь про Дари? — спросила Тио. — Она и Аурелио Миньяри... — Да. На этом союзе настоял лорд Ренце, твой отец долго сопротивлялся, но в конце концов пошел у него на поводу, не самое лучшее его решение. Пухлые губы те сжались в жесткую тонкую линию. Похоже, распутство Аурелио, открыто демонстрируемое на званых приемах, вызывало у него едва сдерживаемое раздражение. И, наблюдая сейчас за реакцией мачехи, я бы не удивилась, узнав, что отец выдавая замуж Дари, был более чем осведомлен обо всех похождениях будущего зятя. И все равно... Ох, — Ох, я не горько воскликнула Тиана. — Если бы все это происходило за закрытыми дверями где-нибудь в отдаленном поместье, мы бы еще могли понять. Но в последнее время поведение Аурелио переходит все мыслимые границы. Дари места не находит, а вчерашняя выходка — леди Паулина. Тея скривилась в брезгливой гримасе. Да, в ее постели, по слухам, перебывала половина лордов и господ Виньятты. Мне после такого к Аурелио подходить противно. А малышке Дарис с ним еще приходится. Старые лорды уже теряют терпение. Рамелии нужен наследник. мачиха запнулась на полуслове поняв, что сболтнула лишнего, и покосилась на главного дознавателя. Паук успешно делал вид, что поглощен изучением бумаг и не обращает никакого внимания на наш разговор. Но я знала, он слышал каждое слово. «Как дети?» — задала я вопрос, чтобы перевести беседу на более приятную для леди Астерио тему. Спросить про Виторио я так и не решилась. Не хотелось слышать, как мачха будет выкручиваться, пытаясь обелить решение отца оставить меня в заточении. Тия грустно вздохнула. «У Берта опять лихорадка. Ты же знаешь, все эти дожди и туманы...» Она устала, потерла виски. «Лекари только руками разводят. Вчера всю ночь не отходили от его постели. Пришлось даже пропустить прием в честь возвращения Дари. Но хорошо, что моя магия помогает хотя бы на время сбить жар. Сейчас он, наконец, уснул». Я сочувственно кивнула. «Умберта — первенец мачехи». Был болезненным ребёнком, и, видимо, с возрастом ситуация не становилась лучше. «Шесть лет назад у нас с твоим отцом родились ещё двое», добавила Леди Астерию, и в голосе её зазвучала неподдельная гордость. «Близнецы! Девочки! Очаровательные малышки!» И вот она погладила себя по огромному животу, который уже не могли скрыть никакие пышные юбки. «Появится к началу лета!» «Я думаю, будет мальчик. Рада за тебя, Тия!» Я искренне улыбнулась, и мачеха тоже расцвела в ответной улыбке. В дверь снова постучали. На этот раз вернулся пьетра в сопровождении управляющего. Оба заметно нервничали. Поверенный нес огромную книгу в толстом переплете. Увидев леди Астерио, мужчины вежливо поклонились ей, а затем, без промедления, проследовали к столу, за которым расположился главный дознаватель. Паук быстро пробежался взглядом по услужливо открытой управляющим странице. «Как вижу, никаких записей о переводе нет». Управляющий гулко сглотнул, промокая со лба выступивший пот. «Все верно, господин главный дознаватель», — пролепетал он. «Действительно нет». Паук пролистал еще несколько страниц в поисках упоминаний о Массима. Отыскав имя охранника, он ткнул длинным пальцем в нужную запись. Управляющий и поверенный дружно склонились над книгой. «Вот!» — главный дознаватель постучал ногтем по листу. массимо расписался за получение табельного энергетического оружия для охраны территории дворца, датировано вчерашним числом. Все верно?» Управляющий кивнул. И записи о том, что оружие было сдано, нет. Новый кивок. «В таком случае, как видите, у меня есть все основания на обыск». Я повернулась к мачехе. «Тия, как так вышло, что вчера в зале прислуживал охранник? Он даже табельное оружие не сдал». Она озадаченно нахмурилась, помассировала виски. Обычно мачеха всегда сама следила за приготовлением дворца к приему гостей, но, видимо, беременность и болезнь Берто вынудили ее отойти от дел. «Бальдо в последнее время не здоровилась», — наконец ответила она. «И Дари с мужем вызвались помочь с последними приготовлениями карнавалу. Да и старый лорд Ренце зачем-то решил вмешаться» привёз с собой господина верховного обвинителя, а тому вздумалось обеспечить дворец какой-то дополнительной охраной из своих ребят. «Уж не знаю, эти-то молодцы, куда смотрели? Раз проморгали в зале человека с оружием». Мачеха вздохнула, устала и немного виновата, словно бы чувствовала ответственность, что не смогла удержать ситуацию под контролем. А затем поднялась с кресла, расправила плечи. Лицо её, всего несколько минут назад выражавшее радость и оживление, закаменело, взгляд стал холодным и жёстким. Сейчас передо мной стояла не Тия, которая когда-то приходила к нам, сдарив спальню, рассказывать занимательную историю на ночь о Тиане Астерио, первая леди-земель Виньятте. «Господин главный дознаватель», — осведомилась она, «получается, вчера в моём доме среди гостей расхаживал вооружённый человек», не имевший никаких прав на проход во дворец. «Именно так, миледи», — подтвердил паук. «Будьте уверены, мы проведем свое расследование, и виновные в этой...» Она покосилась на управляющего, и тот потупил взгляд. «Преступные халатности будут должным образом наказаны». «Но миледи в такой-то суматохе...» начал было управляющий, но Тиана оборвала его взмахом руки. «Соберите в холле старших слуг, отвечавших за порядок в парадных залах. Всех до единого. Пошлите за теми, кого сегодня нет во дворце. Мы выясним, кто и когда видел, слышал или общался с этим Массиму. Кто выдал ему униформу? Кто отдавал распоряжение? В какой части зала он должен был прислуживать? Все, что мне удастся узнать, я в письменном виде передам в отдел магического контроля. Господин главный дознаватель». Она обернулась к полку, «Вы позволите скопировать вашу реплику?» «Конечно, миледи», — ответил паук, воссоздавая над столом лежащее тело охранника. При виде простреленного черепа на лице Тианы не дрогнул ни один мускул. Она наскоро перечертила энергетическую реплику тонкими серебристо-алыми линиями, несколько пасов руками, всплеск силы, и перед нами возник образ Массиму, каким он был до самоубийства. Вылепленный грубыми штрихами, без особых подробностей, он тем не менее был узнаваем. Я могла сказать точно, что именно этого человека видела рядом с Аурелио миньяре Оглядев копию, главный дознаватель уважительно кивнул. «Я ощутила прилив гордости за мачху. Тио любила рисовать и заниматься лепкой из гипса и глины и в свое время по памяти создала немало бюстов отца и наших с дарей портретов. Вот и сейчас живое воображение сыграло ей на пользу. По реплике «безжизненного тела» многие слуги могли бы не опознать дворцового охранника, зато так им точно будет проще вспомнить Массиму. Мачеха повернулась ко мне. На мгновение маска первой леди Астерио на ее лице треснула, показав краешек мягкой улыбки. «Была рада увидеть тебя, Яни», — проговорила она. Кивнув главному дознавателю, Тиана направилась к выходу. Управляющий и поверенный потянулись за ней. Ну вот, снова вполголоса пробурчал себе под нос Пьетро, прежде чем за ними успела захлопнуться дверь. Кажется, совсем недавно одного законника отвадить не могли, а теперь это. Я пристала в кресле. Главный дознаватель, среагировавший куда быстрее, метнулся к выходу. Его внезапный порыв заставил всех вздрогнуть, а Пьетро испуганно втянул голову в плечи. «Какого законника?» — спросил паук, подаваясь ближе к поверенному. но этого...» Он нахмурился, словно пытался вспомнить имя. «Господин Ратце?» «Нет, Катце». Я прислушивалась к разговору, затаив дыхание. «Патце?» Поверенный закивал. «Точно, господин главный дознаватель. Патце. Кажется, так его звали. Разжился где-то официальным разрешением на посещение дворца, и все крутился здесь до самого отъезда делегации из Рамелии». Один раз чуть не сорвал нам деловые переговоры. Чрезвычайно неприятный тип. И ничего не нашел, разумеется. Пьетро выразительно посмотрел на паука, словно намекая на бесплодность развернувшихся во дворце поисков, но под сумрачным взглядом главного дознавателя быстро сник, так больше ничего и не добавив. Они ушли. Паук отступил, закрывая дверь. «Значит, пацци!» — задумчиво проговорил он — «Глядя на меня». «И его же, по твоим словам, упоминал Миньяри. Любопытное совпадение». легко ворвался в комнату, подобно шторму. Он тяжело дышал, вцепившись в дверной косяк побелевшими пальцами. «Господин главный дознаватель, мы нашли тело в винном погребе. Женщина благородного происхождения погибла от выстрела в лицо из энергетического оружия. Служанка опознала в ней леди Паулину Калетти».